Глава сто сорок пятая. Маррилиана. Цитата. Таковы главные основополагающие и философские причины, побудившие меня построить произведение на основе отдельных частей, исходя из концепции, что произведение является частицей всего творчества в целом, и рассматривая человека как сплав отдельных частей тела и частей души. В то время, а как все человечество я рассматриваю как смесь различных частиц. Но если мне возразят, что моя концепция частиц на самом деле никакая не концепция, а издевательство, насмешка, дурацкая шутка и обман, и что я вместо того, чтобы следовать строгим правилам и канонам искусства, пытаюсь обойти их при помощи безответственных выходок и издевательских вывертов, Я отвечу. Да, именно таковы мои намерения. И бога ради признаюсь без всякого колебания, я желаю держаться подальше от вашего искусства, равно как и от вас самих, ибо не выношу вас с вашим искусством, не выношу ваших концепций, вашей артистической деятельности и вашей артистической среды вообще. Гамбрович, глава 4. Фердидурка. В скобках глава сто двадцать вторая.